Там за поворотом. Посвящается А. Л. Лушникову. Однажды на Памире, на Алайском хребте, мы крепко и единственный раз в жизни поругались с моим старым и старшим другом Леонидом Алексеевичем Лушниковым. Наш лагерь был разбит в узком ущелье на берегу Гремучей и Студенной реки Исфайрамсай. Днем раньше мы искали путь через Алайский хребет по ущелью, конус выноса которого лежал прямо перед нашими палатками. Мы не ожидали от этого ущелья ничего особенного — обыкновенное, сдавленное скалами камнепадное помирское ущелье, похожее на сотни других. По правому борту в ущелье входила древняя тропа с воротцами и аврингом, и это подавало надежду, что ущелье не закончится тупиком — каком-нибудь каменном мешке цирки. Но скоро тропа оборвалась, размазанная по склону недавней осыпью. Казалось, еще висел в воздухе запах каменной гари. Не доходя до осыпи, мы, выжидая, остановились. И точно, где-то далеко вверху, сначала невнятно то ли зашелестело, то ли вздохнуло, какой-то камешек свалился там то ли сам собой... то ли неосторожно задетой птицей или горными козлами. Порой мне кажется, что они специально делают это, чтобы не пускать в горы людей. И зашуршал вниз, задевая по пути другие камешки, те камни покрупнее, и скоро мимо нас по кулуару загрохотал, заставляя замирать сердце камнепад. Минут пятнадцать мы стояли под уступом скалы, дожидаясь, когда он томительно долго, с гнетущей напряженными паузами между отдельными каменными волнами или отдельными глыбами пронесется мимо. Вот вроде бы все, но успеешь сделать лишь шаг, как вдруг неясно зашелестел вверху, заиграл с уступа на уступ еще один запоздалый камень, еще. Уловив момент, мы быстро перебежали гибельное место, снова уцепили за оборванную тропу. и через каких-нибудь полчаса ущелье неожиданно распахнулось столь редкой в этих местах и потому еще более ласкающей душу березовой рощицей в обрамлении древней арчи, кустов барбариса, шиповника и рябины, что даже проживший на Памире, наверное, половину своей жизни лушников, отложив в сторону ледоруб, пораженно опустился на колени». Скупая судьба, дразня, вдруг преподнесла ему неожиданный и щедрый подарок. Еще несколько месяцев назад он валялся в больнице с инфарктом, а теперь вот снова был здесь, в горах, и стояли по обеим сторонам каменные зубчатые стены, и полыхало впереди и вверху ослепительной лазурью, действительно голубое, но задымленное городами, небо. Лишний раз убеждаешься, что только в таких вот горах могло родиться заставляюще замирать душу учение легенда о Шамбале, об общине космических братьев, и орлы широко и надменно плавали в пугающе близкой сине, равнодушные к нашей людской суете. Это было день назад, а сегодня мы собирались разведать соседнее ущелье, чуть выше по реке. Возле него кончалась автомобильная дорога. Не надо думать, что она похожа на наши равнинные дороги. Когда мы ехали по ней сюда, мне почему-то не раз вспоминалась пословица «Человек в горах, как слеза на реснице». Итак, мы собирались разведать соседние ущелье. Точнее, было не так. Лушников с ребятами собирался идти на разведку соседнего ущелья, а я намеревался идти во вчерашнее, с березовой рощицей, решив воспользоваться предоставленным мне днем отдыха. Крошечный оазис, спрятанный в нагромождении грозного камня, связывался в моем сознании чуть ли не с раем. Необыкновенно крупные и ароматные плоды шиповника и рябины, кусты барбариса, на которых ягод было больше, чем листьев, золото берез на бархате арчи, никаких там комаров, Ослепительно яркое, ни единого облачка неба, Но неизведанное всегда влечет. В последний момент, заглушив себе тоску по раю, или наоборот, стараясь сохранить его первозданным в душе, я решил пойти с Лушниковым. Я догнал их во входе в ущелье. Внимательно просмотрев предстоящий путь, Лушников пошел вдоль левого берега борта ущелья. Я, чуть отстав от него, вдоль правого, в надежде, что кто-нибудь из нас рано или поздно поймает тропу, если она тут, конечно, есть, хотя бы звериная. Войдя в азарт, я быстро пробирался меж гигантских глыб вдоль нависшей над ущельем стены. Лучи солнца, видимо, никогда не проникали сюда, и здесь было сыро, затхло. Порой намечалось что-то вроде тропы, я скоро обошел Лушникова. Он же почти сразу уткнулся в огромную серую осыпь. и медленно пробирался по ней. Я сравнительно легко подобрался к скалистому взлобку, за которым уже просматривался резко поднимающийся кверху новый взлобок, а за ним ущелье поворачивало влево, где могло раздаться в стороны возможным оазисом. В пользу этого говорил и ручей, вытекающий из ущелья, а здесь спрятавшийся где-то глубоко под осыпью. Пользуясь тем, что Лушников отстал, я, стараясь не упускать его из виду, заглядывал в боковые ниши, поднимался по щелям, насколько это было возможно, вверх по стене, надеясь наткнуться на таинственный и легендарный горный бальзам — мумиё, хотя знал, что мои труды напрасны — мумиё не родится без солнца. Поднявшись по одной из щелей, я уже точно видел — Ущелье, постепенно расширяясь, уходило влево. Там, в фантастическом нагромождении камня, властвовало солнце. Как вдруг услышал снизу от Лушникова. — Поворачивай назад. Ущелье заканчивается тупиком. — Оно поворачивает налево. Отсюда хорошо видно, — отозвался я. По вертикали я был метров на двести выше Лушникова. — Переходите на мою сторону. Тут что-то вроде тропы. — Я тебе говорю, ущелье кончается стенкой. В его голосе я неожиданно уловил плохо скрываемое раздражение. — Возвращайся назад. Пойдем в соседние, еще выше по реке. — Но я же вижу, что ущелье продолжается, — крикнул я ему вниз. — Тебе снизу просто не видно. Но обычно спокойный и уравновешенный, никогда не повышающий голос Лушников, неожиданно взорвался. — Я тридцать лет в горах. Мне и отсюда ясно, что впереди цирк и стена. — Алексеич, но если я вижу, что ущелье продолжается, ты... — Я сказал тебе, спускайся, — уже приказал он. — Сейчас поднимусь до взлобка и спущусь, — согласился я, недоумевая, что с ним. — Нет, спускайся. Тут же метров сто осталось. Только я тебе сказал, спускайся, — Лушников уже кричал. — Тут уж и я вышел из себя. что ты на меня кричишь, как на какого-нибудь сопляка со значком «Турист СССР»? Если не хочешь идти, возвращайся, а я пойду выше. Ну, стенка, поверну обратно. Хотя мне отсюда прекрасно видно, что ущелье продолжается. Мы ведь и из лагеря вышли, каждый сам по себе. Что это на тебя накатило? Я тебе приказываю, как руководитель экспедиции, спускайся вниз. Делать было нечего. Как руководителю экспедиции... я не мог не подчиниться. И злой, во-первых, ущелье явно продолжалось дальше, а, во-вторых, мне непонятно было его глупое, почти мальчишеское упорство. Я стал спускаться вниз. — Что с тобой? — усмехнувшись, спросил я, еле сдерживая себя. — Но даже если стенка, ну и что? Уткнулся бы в нее и повернул. Что мне, своей головы не жалко? — Вот поедешь на помер один и ходи как хочешь, — Не принял моего тона Лушников. Он старался не встречаться с моими глазами. Но ведь ты ничего не имел против, когда я собирался в соседние ущелья, один, когда... Ты видишь, что творится вверху. Перебил он меня, тряся перед моим лицом руками. Видишь следы свежего камнепада? Я непонимающе смотрел на него. Неужели впервые в нашей жизни над нашими головами висят камнепадные скалы? Я его не узнавал. Сдали нервы, но, сказал бы прямо, бывает, я с трудом глушил в себе обиду. Но я же шел под навесом скалы, и любой камнепад прошел бы надо мной, попытался я объяснить ему, но Лушникова это неожиданно для меня еще больше вывело из-под себя. — Ты ни хрена не разбираешься в горах, лезешь куда попало, бросаешься из стороны в сторону. Что ты там метался вдоль стены? — Так это я тебя поджидал. усмехнулся я. «Ты запырхался в своей осыпи, а стоять на одном месте замерзнешь. Езжай на помер один и ходи как хочешь». Не глядя на меня, продолжал он долдонить. «Иди в соседнее ущелье, где вчера ходили, если хочешь прогуляться». «Но оно же еще более камнепадное», покачал я головой. «Уперся из пустого принципа и не хочешь себе в этом признаться». От возмущения, Он даже не находил слов. «Как? Как ты не можешь понять, что здесь камнепады совершенно неконтролируемые? Верхнюю часть ущелья не видно, и ты не услышишь, как он накроет тебя. Ты действительно не знаешь гор, если даже этого не понимаешь. Это одно из самых опасных ущелий, какие я видел». Мы разругались в конец, и я пошел во вчерашнее ущелье. А оно, на мой взгляд, действительно было более опасным. И на самом деле целых полчаса я ждал, пока по кулуару шел камнепад. Ни при чем тут галки и горные козлы, хотя они иногда и маячили на скалах. Видимо, разогревались на солнце и разрушались замерзшие за ночь скалы. Наконец, вверху вроде бы стихло, и я, опираясь на ледоруб, чтобы не опрокинуться вниз, проскочил опасный участок. На одном духу миновал один взлобок, второй. Постепенно, вслушиваясь в напряженную немоту камня, в шум небольших водопадов, падающих мне навстречу, я остывал. Обида проходила, потому что ущелье было действительно прекрасным. А скоро я вступил в крошечную березовую рощу, где не было, наверное, лишь райских яблок. Я собирал про запас «Барбарис» и «Шиповник», впереди меня ждала нелегкая зима, и обида постепенно проходила, да и не мог я долго дуться на Алексеича, с которым нас столько связывало, и который, скорее всего, был прав, но осталось гложащее чувство, что в том ущелье меня ждало что-то необыкновенное, что-то особенное, хотя, скорее всего... Оно было похоже и не похоже на сотни других памирских ущелий. Но что-то ждало меня там: необыкновенные взлеты скал, даже, может быть, необыкновенный барбарис и шиповник, наконец, необыкновенные мысли. Так я и вернулся с памира с чувством сожаления, с чувством досады, что не побывал в том ущелье. И, наверное, до конца дней своих буду жить с этим чувством. что-то не сбылось у меня там, что-то осталось. Вот и сегодня, в сумеречный невеселый час, оно вдруг встало передо мной, угрюмое, узкое и сырое, а далеко впереди, за взлобком, широко размахнувшись, оно облито горячим солнцем. Живет там на Помере это ущелье, не имеет от никем ненарушаемой тишины, время от времени, взрываемой обвалами и камнепадами. Я даже не знаю его название, но что было там, ждало меня за очередным поворотом. Почему в нас такая тяга-тоска, потому что не сбылось?» 1986 год